Глава 24 Надежда Уснула я, когда уже рассветала. Так и провалилась в короткий беспокойный сон, глядя из-под полуопущенных ресниц на постепенно светлеющее небо. Звонок будильника разрезал утреннюю тишину пронзительным скрижетанием. Точнее, мелодия-то была вполне плавная и нежная, но мой усталый мозг сейчас все воспринимал в штыки. Я поднялась... Выключила телефон и спустила ноги на пол. Состояние было хуже некуда. И вообще чувствовала себя каким-то механизмом, причем испорченным. В голове гудела и неровно тикала. Руки и ноги были словно не свои. Глаза вообще отказывались открываться. Я на ощупь отыскала ногой тапочки и побрела в ванную. Поплескала в лицо прохладной водичкой, но поняла, что это сейчас не поможет. Здесь нужны более действенные методы. Поэтому сняла футболку и забралась в ванную. Глубоко вдохнула, резко выдохнула и пустила из душа холодную воду. А, -а, а Вот это адреналин! Вот это всплеск эмоций! Все органы тут же заработали в полную силу. Но на всякий случай я постояла так еще несколько минут, чтобы закрепить эффект. На кухне шла уже взбодрённой. Лишь тупая головная боль напоминала о недавнем состоянии. Чашка крепкого и сладкого кофе довершила начатое холодным душем. И на работу я отправилась более-менее бодрой, а главное – вменяемой. Думать о случившемся вечером я строго-настрого себе запретила, как и упоминать даже его имя. И была решительно настроена соблюдать данное самой себе обещание. Не хочу о нем больше ничего слышать, ничего знать и вообще… Ничего этого не было. Мне приснилось. Просто страшный сон. Кошмар. Но теперь я проснулась, и все будет хорошо. Обязательно будет. Уж я постараюсь. Но мое самовнушение казалось напрасным. Как только Эмма приехала в офис, сразу вызвала меня к себя в кабинет. Я привычно взяла блокнот с ручкой и присела на краешке стула, ожидая указаний. Но она, оказывается, позвала меня совсем за другим. «Ну, теперь рассказывай подробно». «Что рассказывать?» Я сделала удивлённое лицо, изо всех сил стараюсь придумать, как избежать этого неприятного разговора. «О поездке к Льву Немолину». Эмма отказывалась отступать. Она ждала новостей весь вчерашний день и всю ночь, и больше терпеть неведение была не намерена. «Я сделала максимально кислое лицо, чтобы она видела» как невыносимо скучна мне эта тема, и начала рассказывать. Разумеется, опуская многие интимные подробности. Черт, и как я умудрилась так вляпаться. А какой он из себя? Вдруг спросила Эмма, когда я вкратце изложила основные события и надеялась уже, что на этом пытка закончится. Кто? Я усиленно изображала слабоумную. Надеюсь, что начальница устанет и оставит меня в покое, но не тут-то было. Она оказалась твёрдым орешком. Лев, конечно, ты ж с ним обращалась. Какое впечатление он производит? Чокнутый он. Не задумавшись ни на секунду, выдала я. Как и все эти компьютерщики. А я слышала, что он сплошной секс. Такой супермачо Это правда? Эмма вся подобралась в ожидании ответа. Не заметила? Произнесла я самым скучным тоном и тут же пошла ва-банк. «И вообще, Эмма, у меня полно работы. Можно я уже пойду?» «Ладно уж, иди, работящая ты моя. Все равно от тебя ничего не добьешься. Не разбираешься ты в настоящих мужиках». «Ну, конечно». Тихо хмыкнула я, выходя из кабинета. «Куда уж мне?» За вчерашний день неправда накопилось немало бумаг, электронка была забита письмами. Плюс Эмма постоянно дергала меня. То принести кофе, то найти папку в архиве, то перенести встречу. К обеду я уже была вся в мыле. Но в этом-то как раз и скрывались положительные стороны. У меня совершенно не оставалось времени, чтобы думать, вспоминать и жалеть тебя. «Привет!» – услышала я мужской голос, подняла голову. «Привет, Макс! Каким ветром тебя принесло к моему столу? Пообедаешь со мной?» Мужчина протянул мне букет крупных садовых ромашек. «Не забыл, гад, какие цветы мне нравятся». «Что?» «Пожалуйста». Выглядел он непривычно, серьезно и напряженно, как будто и правда переживал, что откажусь. «У меня нет времени ходить с тобой по ресторанам. Я и так из-за тебя вчера опоздала». Отвернулась, показывая, что разговор окончен. «Я тебя не задержу, обещаю, Надин. Привезу ровно через час. Честное слово». «Твое слово что-то значит?» не удержалась от подколки. «Надь, понимаю. Я вел себя вчера по-свински. Знаю, что тебе прилетело за это опоздание, и мне очень жаль. Извини». «Что? Макс Грушевский извиняется? Заморозки, что ли, будут?» Уставилась на него ошарашена. Брови сами поползли вверх. «Ты сейчас забавно выглядишь». Он улыбнулся и погладил меня по щеке тыльной стороной ладони. Я инстинктивно отпрянула, и тут же стало неловко но чего дергаюсь? Он пришел с миром, хочет меня накормить обедом». Я усилием воли погасила воспоминания о другом мужчине, кормившем меня обедом вчера. Кивнула. «Хорошо, но чтобы через час вернул меня обратно». «Честное слово». Он поднял руку с раскрытой ладонью, шутливо обозначая свои благие намерения. А я сделала вид, что поверила ему. «Думаю, мне эта поездка пойдет на пользу». По крайней мере, отвлекусь от тяжелых мыслей». Макс пошел к выходу, а я заглянула к Эмме и сообщила, что ухожу на обед. Начальница с кем-то разговаривала по телефону и только махнула мне рукой. Я вернулась к себе, достала пудреницу и слегка поправила макияж. Мазнула по губам помадой. «Хорошо выглядеть никогда не помешает». Подхватила сумочку и направилась к выходу из офиса. «Подышу свежим воздухом и узнаю заодно». «Что от меня понадобилось Максу? Ведь не зря же он так убедительно уговаривал меня пойти с ним на обед».